Глава 3. Малипусечки Немо даже вскрикнул от ужаса. Разноцветные резиновые человечки лезли из посылки, будто личинки из банки, которую Фред когда-то поставил перед Антонией на берегу пруда. Они перелезали через край коробки, бегали, толкали друг друга, спотыкались, падали и снова вставали. При этом они весело болтали между собой, смеялись и шутили. Некоторые были толстыми, другие тонкими, одноцветными в полоску, в клеточку и горошек. Попадались даже с затейливыми узорами. На всех без исключения Немо заметил черное пятно, но только в разных местах. У кого-то на ноге, у кого-то на животе, руке, голове или на попе. Почему-то они казались ему странно знакомыми, но он никак не мог вспомнить, где и когда их видел. С невероятной быстротой крошечные игрушки мчались по столику, прыгали с него на пол и разбегались по комнате. Они вскакивали на диван и прятались между подушками. Нюхали орхидеи, срывали цветки и приделывали их за ухо, те, у кого были уши. Корабкались на занавески, опрокидывали мисочки с орехами и нажимали на кнопки пульта, так что каналы менялись каждую секунду. Комната наполнилась диким шумом из музыки, обрывков новостей и голосов ведущих. Ода первая пришла в себя. Она ткнула Немо локтем в бок и вывела его из оцепенения. Надо поскорее их всех собрать. Точно! Нема соскочил с кресла и пополз на четвереньках по комнате. Вместо того, чтобы тренироваться перед забегом, Друзья ползали по ковру и пытались поймать резиновых озорников. Но сделать это было не так-то просто. Стоило Немо схватить одного из них, как тот вытягивался и ловко выскальзывал из его пальцев. Несколько крошечных существ залезли в корзинку с бабушкиным вязанием. Выдернули спицы из свитера и стали его распускать. Одни дергали за шерстяную нить, другие фехтовали на спицах или прыгали, опираясь на них. В это время их товарищи залезли на комод, выдвинули совместными усилиями один из ящиков и принялись в нем рыться. Найдя фломастеры, они стали маливать каракули на обоях и рисовать друг другу усы. Другие человечки карабкались на книжную полку, двигали фарфоровые фигурки и оставляли жирные отпечатки пальцев на семейных фотографиях. Нема бросилась в глаза, что у всех у них по три пальца. Где же он их видел? Пока Фред носился по комнате и отчаянно пытался посадить озорников в коробку, Ода выдрузила на столик стул и положила на него подушки. Она храбро залезла на шаткое сооружение и сняла с абажура двух пестрых человечков, качавшихся там, как на качелях. Немо вскочил на подоконник, убрал пару малипусечек с карниза, где они пытались разжать зажимы на занавесках, сунул их в карман джинсов и засмеялся, когда они удрали через дыру в кармане. Но ему тут же стало не до смеха, так как один человечек внезапно закричал "Роби, гляньте -ка! и показал на открытое окно. «Нет!» Немо спешно попытался захлопнуть окно, но крошки были быстрее. Оставалось лишь беспомощно наблюдать, как они прыгают в окно и словно лемминги ныряют в водосточную трубу. «Классная горка!» Кричали они с восторгом, и вскоре из трубы доносились их смех и улюлюканье. Труба выплёбывала пёстрых крошек двумя этажами ниже. Они катились кубарем по лужайке и разбегались в разные стороны. Mm -hmm. Нема громко застонала от досады. Как им теперь собрать эту ораву? Как вернуть игрушки ребенку, о котором они абсолютно ничего не знают, даже его имени? Сделать это, тем более до субботы, невозможно. До забега оставалось всего три дня. Он с огорчением сел на подоконник. Фред устроился рядом и с надеждой покосился на небо. Он явно радовался скорому ухудшению погоды. «Чего так глупо усмехаешься?» Сердито проворчал Немо. «Вижу, ждешь с нетерпением». «Чего он ждет?» Раздался вдруг голос в дверях. На пороге появилась бабушка Фреда. Она с ужасом смотрела на оду, восседающую на своем шатком сооружении. Что тут у вас происходит? Э -э, мы играем в извержение вулкана, э -э, как будто на полу разлилась лава. Тут же нашлась Ода. Э -э, между прочим, вы стоите в раскаленном жерле. Ясно. Бабушка Фреда посмотрела на свои розовые тапочки. Нельзя ли играть чуть потише? Она схватила пульт и выключила телевизор. Конечно, бабуль. Послушно ответил Фред, а Нема с беспокойством оглядел комнату. О, Оды на все найдутся отговорки, но что она скажет, если сейчас откуда-нибудь выскочит крошечный человечек? Не успел он подумать об этом, как обнаружил одного из них на потолке. Синий человечек с оранжевыми крапинками в теплой шерстяной шапке и с кривым зубом, торчащим над нижней губой, спускался с лампы. Вот он повис на руках прямо над головой бабушки, вытянул ноги и прыгнул. «Почему ты на меня так уставился? Не помог Пинковски!» Бабушка весело усмехнулась. «Как будто привидение увидел!» «Не совсем привидение», — подумал Немо. «Не забудьте тут все убрать!» Не дожидаясь ответа, бабушка вышла из комнаты. Нема в ужасе проводила ее взглядом. Синий человечек восседал у нее на голове, скрестив ноги и важно покачиваясь. Недолго думая, Нема спрыгнул с подоконника, подскочил к столику и сунул руку в миску с орехами. Схватив грецкий орех, он прицелился и бросил его. А -а человечек испуганно схватился за затылок, закачался. Ненадолго восстановил равновесие, но потом все-таки шлепнулся на ковер и раскинул руки и ноги. шевелился только большой палец на его левой ноге. Бабушка Фреда, не меняя курса целеустремленно направилась на кухню, где ее ждали остатки сливочного торта. Неужели вы не можете просто играть в игры на телефоне, как все нормальные дети? Проворчала она напоследок и закрыла за собой дверь. «Молодец!» — похвалила Ода Немо и спрыгнула на пол. А сам Немо осторожно поднял с ковра синего человечка. «Фу, да он жутко липкий!» — поморщился он. было!» Человечек сел и озадаченно потер голову. «Одного поймали! Одного поймали!» Фред плясал от радости. Боюсь, этого недостаточно Сказала Ода, с удивлением разглядывая человечка, сидевшего на ладони у Нема. Сколько же вас всего? Спросил Нема. Человечек поднял три пальца Пять Не может быть В коробке было намного больше игрушек Пять семей Пояснил крошечный человечек И сколько же в одной семье? Поинтересовался Фред Упс Человечек наморщил лоб и озадаченно уставился на свои пальчики. «Твип!» — неуверенно пробормотал он. Ода вздохнула. «Так мы далеко не уедем». «Может, у них есть порядковые номера?» — предположил Немо и снова обратился к человечку. «Как тебя зовут?» Тот издал резкий звук, как будто икнул. «Хикс!» «Ой, бедный!» — воскликнула Ода. «На него напала кота «Никс!» Человечек покачал головой. «Мое вознесество звать Хикс из семьи Никс. Я Майпл из народа!» «Майпупусов!» Воскликнул Немо. «Я так и думал, что где-то уже их видел». «Их или его?» Фред разглядывал синего человечка. «Вообще-то это он или она?» «Честно говоря, не знаю». Ответил Нема. «Я имел в виду все игрушки. Мои пупусы — это фигурки, спрятанные в леденцах. Когда-то они продавались в нашем супермаркете, но они не пользовались спросом. Родители боялись, что дети проглотят фигурки. <связь> Правильно делали». Нема хихикнул. «Со мной тоже такое случилось. Фигурка проделала удивительное путешествие по моему телу, но на следующий день появилась снова». Он слишком поздно сообразил, что эту историю не стоило рассказывать при девочке, и страшно смутился. Фред смеялся, а Ода лишь недовольно вскинула брови. Немо поскорее переменил тему. «Мои родители убрали эти леденцы из ассортимента. Но, возможно, пара упаковок все еще лежит у нас дома». Он сунул Хикса в нагрудный карман на рубашке Фреда и как можно непринужденнее добавил. «Идите за мной!»